Глава двадцать первая. Старые тайны. Перед тем, как к нему приведут похищенного из школы, Тюрик вызвал наконец-то пришедшего в себя начальника безопасности. — Курц, вчера твои действия причинили нам столько вреда, что я впервые задумался о смене руководства своей охраны. Скажи на милость, сколько людей было задействовано в операции по поимке Нила? — Три десятка, — ответил Лысый. Во избежании, так сказать. Сегодня курс был не похож сам на себя. Отухший взгляд, опущенные плечи и тусклый голос, как у человека после изнурительной болезни. Глава торговой конторы на несколько секунд задумался, глядя как бы сквозь собеседника, а затем спросил: "Слушай, ты ведь вроде волшебник, да высочайший. Прошёл полный курс обучения в Здешней школе магии, правда, много лет назад?" А почему мне неизвестны ни твой ранг, ни специализация? Я вообще не припомню случая, чтобы ты пользовался чарами. Курц едва не брякнул, что тоже ничего не знает о способностях Тюрика. Мало кто видел этого волшебника в Дели, поскольку рядом с Тюриком всегда находились его телохранители, даже когда их не было видно, как сейчас. Безопасник при других обстоятельствах постарался бы увести разговор в сторону от скользкой темы, но не сейчас. Обычно это делают подчинённые, ответил лысый. А вдруг самому придётся с кем-то схлестнуться? Сделаю очень прочные щиты. Курс буквально по капле выдавал данные о себе, надеясь, что Тюрик не захочет докапываться до подробностей. И всё? Глава конторы уставился на подчинённого. А из них потом неплохого воина. Минут на 5-10 такого хватает. Оборонная магия шестой ранг продолжал до какого-то юрик. Седьмой, уточнил начальник безопасности. В случае особой надобности могу сотворить двоих. Такая специализация считалась довольно редкой и действенной. Из оборончиков получались лучшие телохранители, поскольку каждый из сотворённых воинов сам по себе считался непреодолимым барьером для большинства заклятий. Любопытно, И почему ты их не использовал, когда охотился на Нила? Они годны лишь для защиты, потому при захвате от меня толку никакого, вздохнул Лысый. А остальные заклятия у меня не выше четвёртого ранга. Плохо курс, очень плохо. Вернёмся к вчерашнему дню. 30 волшебников не смогли сперенать ученика третьего курса. Позор на твою лысину и всю нашу контору. Голова безопасности чувствовала себя уже гораздо лучше, но окончательно голова не прояснилась до сих пор, да и травмы от ударов каменного человека давали о себе знать. И тут Цюрик со своим допросом, и ведь не пожалуешься на здоровье, запросто могут последних остатков решить. Этот ученик таит в себе слишком много загадок высочайшей. Когда его притащили в подвал, он выглядел неживее отбивной. Я опасался, что даже стабилизирующее снадобье не удержит в нём жизнь до прихода целителя. Анил не только сам исцелился, но и трёх мужиков в клочья порвал. Подобное за гранью моего понимания. Случай оказался действительно из ряда вон, но Тюрик был разозлён огромным ворохом оплошностей, что свалились на него в последнее время. Ежели дед у этого паренька является не слабым целителем, то и внуку могло перепасть. Почему ты это не учёл? У Нила нет целительских чар. Я помню его ещё с турнира, чтобы исцелить зеленоглазку пришлось привлекать волшебника со стороны. Устал я от твоих оправданий, Курц, перебил подчиненного Тюрик. Вместо того, чтобы доложить об успешных результатах, ты постоянно пытаешься оправдать свои неудачи. А ведь я возлагал на тебя большие надежды. Что уж говорить, если ты даже не сумел взять под контроль школу и убедить университетских примкнуть к нам». «Я составил отчет», — начал был обезопасник. «Молчать, пока я не спрошу», — не стержался Цюрик. «Ты ничего не организовал. Мы потеряли часть города, не привлекли на свою сторону ни одного бойца из кланов. Даже Зунга с Диором упустили». а у них дела идут куда лучше нашего. По многих поражениях конторских вины Курца не было, но он назначенный виноватым даже не пытался оспаривать слова высочайшего. И что мы имеем сейчас? продолжил Цюрик. Ни одного маломальски значимого успеха. Скоро даже самые верные саратники начнут разбегаться, и что тогда? Вся многолетняя подготовка пойдёт прахом. Да ты представить себе не можешь, сколько по милости таких, как ты, я потерял денег. Вот что мне сейчас предпринять? Безопасник понимал, что этот вопрос ответа не требует, и обречённо молчал. Пауза затянулась. Найди мне хоть один убедительный повод не отправлять тебя к паршему, наконец прервал молчание Цюрик, очень внимательно наблюдая за реакцией собеседника. И тут Курс почувствовал магические эманации. Кто-то присутствующий в комнате уже сплёл убийственное заклинание. Если его сейчас напитать энергией, то, впрочем, Безопасник ещё раньше осознал безнадёжность своего положения. Если босс на самом деле решил его убить, то даже владение оборонной магией не поможет. Курс посчитал бесполезным и дальше оставаться соглашателем. Сейчас требовались совсем другие шаги. Таких причин много, высочайший. И первая из них моя вынужденная преданность вам и нашему общему делу, уверенно заявил Курц. Что значит вынужденная? Несколько опешил глава конторы, даже не столько от слов, сколько от изменившегося тона собеседника. Мне невыгодно поражение конторы, высочайший, ибо в этом случае я окажусь в ещё большем дерьме, чем любой другой ваш сподвижник. Это первая причина. Вторая лишить в критический момент нашей силы оперативного руководства, пусть в моём лице и не самого лучшего, это провальная идея. Перехватить бразды правления в один миг не получится, потребуется время. А повстанцы явно что-то затеяли. Не зря же я нел пытался отыскать способ тайного проникновения в центр города. И третья у меня отработаны надёжные контакты в магической школе. Мне сказали, что один из завербованных, мне сказали, что один из завербованных уже нашёл способ тайного проникновения на территорию. Найти-то он нашёл, но почему этим путём никто не воспользовался? Почему мне лично приходится заниматься рутинной работой? Почему ты допустил, чтобы тебя на целый день вывели из строя? Словалысова заставили Цюрика слегка задуматься, и он несколько умирил был. Впрочем, исключать охранника из числа главных виноватых он не спешил, но жестом приказал своим телохранителям не трогать собеседника пока. "Вы недооценил одного ученика. Он мальчишка ведь ещё, но кто ж знал?" Курц не сказал боссу, что на самом деле готовился к встрече с Кугалом, которого ожидал увидеть в подготовленной ловушке вместе с Нилом. После стука в дверь к ним заглянул секретарь и вопросительно посмотрел на Тюрика. Тот кивнул и в кабинет ввели человека с мешком на голове. Между прочим, мои усилия по школе сразу дали результат, самодовольно сообщил глава конторы. Секретарь стянул мешок с головы пленника, и курс увидел знакомое лицо. Шоак, опешил охранник. Второму помощнику ректора вытащили кляп изо рта. "Господа", начал пленник с обидой в голосе. Зачем понадобилось это театральное похищение? Мы же вроде обо всём договорились. Что значит договорились? рявкнул Тюрик. И вообще, пастер скрывать тебе никто не дозволял. Клиник сразу понял, что спорить сейчас себе дороже, а потому замолчал. Безопасник также не спешил отвечать, опасаясь сильнее разозлить начальника, а тот, выждав несколько секунд, начал допрашивать доставленного. «А теперь говори, кто таков». «Мое имя Шуак. Работаю вторым помощником ректора. Школу знаю, как свои пять пальцев. Недавно имел беседу с вашими людьми, ждал указаний». «Хватит!» — глава конторы перевел взгляд с пленника на своего подчиненного. «Кортс, ты знаешь этого человека?» «Да, он один из моих агентов в школе», — объяснил безопасник. Почему я об этом узнаю только сейчас, то нам не предвещающим ничего хорошего, спросил босс. Высочайший, полагаю, Шуагу пока не стоит присутствовать при нашем разговоре, предложил лысый. Тёрик кивнул, и секретарь тут же вывел похищенного из кабинета. Я жду ответа, Курц, напомнил о себе Высочайший, стоило двери захлопнуться. В моём отчёте полностью перечислены именно агентов Шовак самый ценный из них. Он действительно работает вторым помощником ректора. Знает всех преподавателей, по моей указке начал вербовку учеников. Отчёты, бумажки, письма. Ты представляешь, сколько их скапливается за день? Трудно что ли зайти и лично доложить? Теперь получается, что я зря заплатил хищникам. Они выдернули именно того человека, который был нужен нам на своём месте. Докладывай, кто там у тебя ещё? Недавно завербована пятикурсница, та самая, что помешала нам разобраться с однакошниками некоего Серза. Паренёк давно работает на нас. Её вроде похитить собирались, начал припоминать Тюрик. Тогда я ещё ничего не знал, а исполнители вместо того, чтобы перекупить ученицу, решили увести её силой. Те исполнители, между прочим, не один год работали в школе. Уж наверняка лучше знали своих учеников». «Я изучал их данные», — не согласился лысый. «Если бы они действительно знали учеников, мы бы сейчас не имели столько сложностей с привлечением школы на свою сторону». «Тут ты, пожалуй, прав», — неохотно согласился Цюрик. «Но что нам теперь делать с Шоагом?» «Вернуть в школу», — не задумываясь, ответил Курц. «И как ты себе это представляешь?» А вот это мы сейчас с ним и обсудим. Заодно выясним, насколько Шуак может быть полезен нашему делу. Тюрик возражать не стал. Он решил, что Курс ещё может быть полезен, по крайней мере, до прибытия в город новых наёмников. Да и потом спешить с его устранением не стоит. Когда ранним утром в дом Луара вместе с Нилом прибыли 70 бойцов, лица которых скрывали глубокие капюшоны, старик под предлогом знакомства с Кугалом напросился пройтись с парнем до кабака уютное местечко. Туда же отправилась и Дина, очень обрадовавшаяся быстрому возвращению своего парня. Четвертым попутчиком стал один из прибывших. Балахон не мог скрыть его мощную фигуру, а капюшон – бороду, характерную скорее для гномов. На хозяйстве оставили зигину и каменного человека, обязав того подчиняться приказам девушки. «Что за люди? Почему они прячут лица?» спросил Дина по пути в кабак. Они имеют для этого все основания, неохотно произнёс Нил. Ты их освободил из каторги, а не преступники? Когда бы я успел, удивился неожиданному вопросу чтец эмоций. Не знай вокруг тебя столько тайн, но если они не преступники, почему прячут лица? На наших гостей навесили чужие грехи. А недавно всплыло доказательство их полной невиновности. Поэтому лица они прячут до поры до времени. Штец Эмос и до конца и сам не разобрался в своих догадках. Для Дины озвучил мысль Рийда, чтобы в случае раскрытия какого-либо из прибывших она не поднимала паники. Какой-то у меня загадочный. Она крепче ухватилась за руку Нила. Ещё бы я сам знал разгадки своих секретов. Кстати о тайнах. Помнишь, ты говорила про вора, что помог сбежать из пыточной? Его зовут Биар. Мне стало интересно, имеет ли он отношение к той ловушке, куда мы угодили. И если да, то какое? Он живёт на Карючей улице. Хочешь с ним встретиться? Не сейчас, но поговорить с ним по душам желание имеется. В голосе проскочили угрожающие нотки. Он же на цепях висел в той же пыточной. Принялась защищать его девушка. Я должен его хотя бы поблагодарить. не стал развивать тему Нил. Ой, а ведь я об этом и не подумала, она теснее прижалась к парню. Лоар, который шагал вместе с Важдём чуть впереди, разговаривал с незнакомцем на нейтральные темы, не задавая лишних вопросов. Они обсуждали скорое наступление холодов и беды, связанные с противостоянием в Лоартекратии. На подходе к окаку компанию встретил кто-то из подручных кигира и пригласил пройти в заведение с чёрного хода. Хозяин кабака поджидал возле дверей. «Рад дорогим гостям. Проходите». Кугал просил, как придете подняться к нему в комнату. «Следуйте, пожалуйста, за мной». Кегир был сама любезность. Уже на втором этаже их встретил Геош и задал очень короткий вопрос. «Получилось?» «Почти, но все будет зависеть от разговора моего деда с нашим гостем». Нил кивнул в сторону невысокого мужичка, скрывающего лицо под капюшоном. Если не возражаете, произнёс тот. Начало нашей встречи хотелось бы провести втроём: Кугал, Нил и я. А как же не удержалась склокоченная ученица, которой очень не хотелось расставаться с только что вернувшимся парнем. Там намечается сугубо мужская беседа, строго промолвил чтец эмоций. Но я ведь с тобой. Дина нел посмотрел на подругу с укором. Ой, прости, туплю, осознала она своё поведение. Где тебе подождать? Могу выделить барышне отдельную комнату, сразу предложил Кигер. Хотите чего-нибудь выпить? обратился он к ней. Зачем отдельную? Мы с Луаром и Гиошем пока чайку попьём, если можно. Конечно, можно, уважаемая. «А пирожные у вас есть?» – быстро сориентировалась девушка. «Для дорогих гостей у нас найдется все», – заулыбался кабачек. Нил с вождем Обергов тем временем вошли в комнату. Кугал поднялся со стула и поздоровался, после чего они расположились за столом. «Внук, представь гостя!» «Это вождь Обергов, достопочтенный Реид!» Он сразу откинул капюшон, явив взору лицо, украшенное окладистой бородой, месистым носом и жёлтыми глазами. Да уж, умеет мой внук преподносить сюрпризы, усмехнулся Кугал. Рад вас видеть. Всегда знал, что оберги должны уцелеть, но чтобы мой обболтус на вас наткнулся. И я рад нашей встрече. Многие из тех, кого вы спасли своими стараниями полвека тому назад, осели потом в моей деревне. Поэтому, когда Нил обмолвился, что является вашим внуком, я пересмотрел некоторые свои намерения и привёл сюда 70 воинов. Ведь не даром говорят: долг платежом красен. Да, нам подмога сейчас как воздух нужна. Однако воевать вместе с нашими бойцами им нельзя. Я так и сказал Нилу: «Но парень спрашивал о тайных ходах к центру города», — продолжил Рид. «Среди наших имеется специалист, которому известно о двух проходах. И все же сначала мне хочется обсудить одну старую проблему. Нил, покажи бумагу». Парень достал свернутый в трубочку лист и передал деду. «Это копия, но имеется и оригинал, и тубус, в котором находилась бумага». Важно ещё и то, что найдено послание на месте гибели нашего великого вождя Дюила, которого убили стрелой с наконечником из голубого металла, добавил Оберк. Печать на бумаге настоящая, наши мастера делали, а потом подделать такую невозможно. Очень занимательное послание, покачал головой Кугал. И датировано оно днём предшествующим дню убийства короля Зингерии. А что тут такого? не подумав, спросил штец эмоций. Послания должны были доставить, Дюлу требовалось время собрать бойцов и попасть во дворец, а короля убили в ночь. Угал назвал дату. Не желая тогда утверждал, что был вынужден отлучиться по приказу правителя, а когда вернулся с первыми лучами, увидел подлых желтоглазых убийц. Этого не может быть. Точно помню, днём того дня Вождь ещё находился в нашей деревне, сказал Рид. При этом Низишат всё время утверждал, что оберги напали внезапно, хотя сам же их и позвал, добавил Кугал, изучая послание. От деревни до столицы Зингерии очень далеко, наверное, неделю нужно добираться, начал прикидывать парень. Ты забываешь о Тагари? Его глаза наверняка имеются и в королевском дворце дал пояснение Рид. Дююль уже к обеду мог быть там, где его уже поджидали, задумчиво произнёс Кугал. И стрелу заранее приготовили. Его браславного наверняка убили тем же оружием, которое может быть очень весомым доказательством вины Низишада. Я это Неуверенно произнес Нил. Стрелу гномом продал. Дед с осуждением посмотрел на внука. А вот это ты зря. Зная банкиров, можно предположить, что стрела находится у низишада. А сам нынешний король спит и видит, как встречается с неким недалеким синеглазым волшебником, прикоснувшимся к его тайне. Вроде полста лет минуло. Кому охота ворошить былое? Нил не поверил умудрённому годами родственнику. Опять же я в гномьем банке привилегированный клиент первого класса. Меня даже обещали при опасности вывести из города. Какой же ты у меня всё-таки наивный. Как думаешь, у кого денег больше у тебя или короля Зингери? Можешь не отвечать. А теперь подумай, чьи интересы будут отстаивать гномы? Да. А не случайно не предлагали тебе выехать в Зенгерию? Пока нет. Неуверенно произнёс парень. Но ведь они знают, где меня искать, даже из логова конторских помогли выбраться. Почему тогда? Видать, им что-то ещё от тебя нужно, усмехнулся Кугал. Может, вот это? Парень положил на стол крупную золотую монету. Ого, округлил глаза дед. Знаешь, сколько такая стоит? Десятичах обычных? Не бойсь, гном рассказал. Да, не стал возражать Нил. Он тебя обманул. В любом большом городе той же Зингерии за такую монетку полсотни не дадут. Ничего себе. А я 10 монет пообещал Кёрдису за спасение Дины. И они у тебя есть? спросил Кугал. У меня их очень много, но с собой два десятка. Ладно, об этом позже. Ты хотел узнать, почему даже через полсотни лет не решат дожить да и бояться, что всплывёт правда об убийстве короля? Парень кивнул и кугал продолжил. Власть, которую нигодяй построил на обмане, может рухнуть в одночасье, если этот обман вскроется. Ведь граф Анизешада посадили на трон лишь благодаря его неутомимой борьбе с коварными предателями Геовраславна. Представь, что те, кто его возвеличили, узнают, кто на самом деле убил правителя. Поэтому по этому поводу я и хотел переговорить с вами, Кугал, напомнил о себе Риит. Сейчас мы действительно затаились в глуши и стараемся не показываться людям на глаза, но скрываться бесконечно невозможно, а потому я заинтересован, чтобы с моего народа сняли клеймо подлых убийц. Это можно сделать. «Полагаю, у нас просто нет другого выхода», — вздохнул Кугал. «Теперь либо мы успеваем донести правду до нужных дворян Зингерии, либо Низишат уберет всех, кто к этой правде прикоснулся». «Он пойдет войной на редугант?» — сполошился Нил. «Может и пойти, но сначала попробует устранить неугодных по-тихому». И нам следует как можно быстрее прекратить смуту в Лардыграде, тогда будет легче решить и остальные проблемы. В таком случае можете полностью рассчитывать на нашу поддержку. Единственное, о чём попрошу, в подземный рейд к центру города с моими отправить Нила. Понимаю, так и сделаем. Для усиления и я с вами пойду. Не получится, покачал головой Риид. Нам предстоит один переход через глаза Тагара. Ваш внук, отворяющий путь, без него даже некоторые из моих бойцов не смогут проникнуть к цели. Так вот, как грудное молоко обергов, в котором вскармливали мою дочь, отозвалось в тебе. Ладно, сегодня тщательно готовим операцию, а завтра с первыми лучами солнца начинаем действовать. Подвёл итог встрече Кугал, но неожиданно вспомнил о гномах. «Да, Нил, ты говорил о Кёрдисе. Я должен отдать ему десять монет. Все-таки друг, как он мне говорил». «Может, ты еще с ним и ладир пил?» Усмехаясь, обронил Кугал. «Ну да, пили. В тот день, когда я ему стрелу продал», — сознался Нил. Кугал с Ридом переглянулись. «Да чего же иногда гномы бывают самоуверенными? Считают, что никто не знает их секретов». Кугал с теплотой посмотрел на внука и продолжил. «Тебе придется срочно вызвать Кёрдиса, а заодно и выпить с ним еще раз». «Это гадость быка с ног валит», — предупредил парень. «Если не подготовиться как следует», — уточнил Кугал. «Но ты будешь пить, Ладир, как воду. Все-таки я целительнее из последних». «И что я должен сделать?» Кугал минут пять инструктировал внука. Только после этого они решили присоединиться к остальным гостям, прибывшим вместе с Нилом в кабак уютное местечко. Когда дед с внуком вышли за дверь, парень спросил. «Ты Луара знаешь?» «Слышал о нем от Раута, но в глаза не видел. А что такое?» «Это библиотекарь. Он сегодня пришел с нами, сказал, что хотел бы с тобой познакомиться». «Ох, не люблю я тех, кто ищет со мной встречи», — вздохнул Кугал. Да ладно тебе, мужик меня не раз выручал. Ладно, пойдём посмотрим. Когда эти двое вошли в комнату, взгляд Кугала сразу прикипел к Лоару. "Ты?" спросил целитель. "А я думал, не признаешь обычного библиотекаря", ответил тот, сделав ударение на последних двух словах.